Глава п я т Правило третье. Пятнадцать весен дети подождут, а после на собрание придут. Когда мы с папой и Мэри пришли в город, зал был забит почти до отказа. м а т т а с Дотсон и Леланд Шефер сразу же отвели папу в сторонку, и нам с Мэри пришлось сами м искать себе места. Дом собрания представлял собой длинное здание на северной окраине города. Окна, расположенные на трех стенах, Обычно закрывали ставнями для защиты от холода, но сегодня они были распахнуты, позволяя как следует рассмотреть возвышающиеся вокруг с о с н ы В передней части зала стояло древо основателей. Когда-то это был невероятно огромный грецкий орех, сросшийся из трех стволов. По легенде именно из-за этого дерева караван свернул с пути и встал лагерем вдлани господней. Много десятилетий назад по горам пронеслась внезапная буря. Сквозь ливень и вихри поселенцы видели, как в и с п о л и н с к о е дерево одна за другой били молнии, но оказалось, не причиняли ему вреда. Тёмные создания, нападавшие на путешественников в дороге, в страхе разбежались от белых вспышек. Предводитель каравана решил, что дерево им покровительствует, и решил разбить здесь лагерь после окончания бури. Большую часть дымящихся веток обрубили, оставив толстый ствол, вокруг которого позднее соорудили. Дом собрания Эмити Фолс, но изображение дерева в его первозданной красоте, пышная крона, могучие ветвистые корни, напоминающие об узлах между всеми нами, было повсюду. Вырезанное на пуговицах плащей старейшин, над дверьми, на трости, с которой Эймас каждый день выходил на улицы города. Все остальное пространство в зале занимали ряды деревянных скамеек, разделенные проходом. Заметив свободный край скамьи, я скользнула туда и потянула Мэри за собой, пока места не занял кто-нибудь другой. Я так обрадовалась своей удаче, нам не придется стоять, что даже не посмотрела рядом с кем сажусь. Ой, Ребекка! Ее лицо, обычно нежно персикового цвета, при виде меня залило. Доброе утро, Эллери, Мэри. Ее тут же выдал взгляд, метнувшийся к двери, чтобы посмотреть, кто еще пришел с нами. с а м дома. Эти слова вырвались у меня сами собой, неуклюже, отрывистые, невыразительные. Растяжение слишком сильное, он бы сюда просто не дошел. Ему очень больно. Я помедлила, не зная, как будет правильно ответить. р е б е к а сжала моё колено, встревоженно нахмурив брови. Я, я хотела рассказать тебе, Эйлери, честное слово. Мне казалось, что это неправильно скрывать от тебя такие важные новости. Ты моя лучшая подруга, мы всегда все друг другу рассказывали, всем делились. Мэри, сидевшая по другую д руку от меня, шмыгнула носом. Я тоже так думала. р е б е к а то ли вздохнула, то ли всхлипнула. Сэм говорил, что мы обязательно все расскажем, когда придет время. Он просто хотел подождать. Подождать? Чего тут ждать? Она покачала головой. Не знаю. Он просто все время говорил, что лучше сделать это позже. Поначалу, поначалу я даже волновалась, что он не всерьез за мной ухаживает. Иначе зачем все скрывать? Я думала, может, он решил надо мной подшутить. Сэм никогда бы так не поступил. Я произнесла это резким тоном, словно желая рассечь ее слова надвое. Пусть у Сэма и были от меня секреты, я чувствовала, что должна вступиться за своего близнеца. р е б е к а заправила за ухо рыжую прядку и кивнула, соглашаясь со мной. Она по-прежнему ходила с длинными распущенными волосами, как маленькая девочка. Идеальные локоны красиво покачивались на фоне ткани в черный цветочек, из которой было сшито ее платье. Теперь я это знаю, но тогда все это просто. Ты ведь вчера вечером была в этом же платье? – перебила я. Она задачно нахмурилась. Я, да. А гостей у вас не было? Что? Когда? Похоже, я совсем сбила ее с т о л к у Вчера вечером, перед тем, как зажглись наши девы, у вас в доме был кто-нибудь еще? Папа и Марк, разумеется. Кто еще мог у нас быть? Это я и пытаюсь выяснить. Ты уверена, что... Я умолкла, увидев, что трое старейшин вышли вперед. Они устроились в креслах с кожаной обивкой лицом к нам. Папа последовал за ними и занял место между старейшинами и залом. Радость, которую он разделял с мамой, бесследно исчезла с его лица, сменившись серьезностью и ответственностью. Он погладил бороду, собираясь с мыслями, прежде чем начать. В городе папа уважали, многие даже восхищались им. Мне было грустно смотреть, как он стоит там один, готовясь рассказать страшные вести. Но не похоже было, что папа боится или сомневается. Он точно знал, что нужно сделать. Так было всегда. Благослови вас, Господь, начал отец. Его голос без труда разносился по всему залу. Как большинство из вас знает, на этой неделе Джеб Маклери к и пять его спутников отправились с летним обозом за продовольствием. а с п у с т я в с е г о день, его конь вернулся смертельно раненный и без всадника. Я окинула взглядом зал, в ы с м а т р и в а я м о л л и с детьми. Их не было. Я испытала прилив благодарности к тому, кто уговорил их не приходить. Если папин рассказ будет похож на то, что поведал мне Сэм, семье Джебеда и лучше этого не слышать. Мы с сыном отправились в лес по следам Джеба со спутниками и, судя по всему, обнаружили их последнюю стоянку всего в нескольких милях от Эмити Фолс. Они не успели далеко уйти, прежде чем все случилось. в с ё это что? Раздался вопрос с задних рядов, я не смогла понять по голосу, кто его задал. Папа сжал губы. Трудно было разобрать, что именно произошло, похоже, на них напали во сне. Палатки были изорваны в клочья, а люди исчезли. Это мог быть бандитский налет? Папа покачал головой. Думаю, это были какие-то животные. Тот медведь, заявил Сайрус Денфорд, поднимаясь на ноги. Никакой медведь не смог бы сотворить то, что мы видели, и кто бы это ни был, их явно много, может, целая стая. Волки! Подал голос Эдмунд л а т е т о н Это больше похоже на правду. Покинув лагерь, мы нашли разбросанные части человеческих тел. Похоже, никому не удалось убежать далеко. Должно быть, животные двигались очень быстро. Ладно, волки, согласился Сайрус. Но к чему устраивать драму? Соберите отряд охотников и отправьте в лес выкурить эту стаю. Нет, погодите, возразил Грен Фаулер, тоже поднимаясь. Мы все видели жеребца. Рана у него на боку огромная. Он расставил пальцы как можно шире. Точно больше моей руки. Отличные новости, друзья. Фаулер не убивал жеребца, хохотнул Сайрус. Птичник п е р е щ у р и л с я Я просто хочу у вас спросить, что это за волк такой, если у него лапы больше человеческой руки? Папа кивнул. Я таких не видел. И еще. Он провел подушечками больших пальцев по ногтям. Мы с Сэмом начали жечь кусты вокруг лагеря, не хотели, чтобы запах крови привлек кого-нибудь еще, тем более так близко к городу. Как только мы принялись разводить огонь, то увидели неподалеку этих существ. Вот цветах костров их глаза светились ярким серебристым светом. Они все это время оставались поблизости, наблюдали за нами. Он почесал затылок и, как будто занервничал, впервые сначала собрание. Я не мог различить их очертания, они с л и в а л и с ь с тенями, но кто бы это ни был, они чудовищно огромны, намного выше меня. Я прикусил кончик языка. Папа был одним из самых высоких мужчин в Эмити Фолс. Я попыталась представить волка выше ростом, чем он. Я ж и в о в о о б р а з и л а шерсть, вставшую на загривке, жуткое рычание, огромные лапы и когти, блестевшие в свете луны. Но все это не складывалось в целого зверя. Мой разум отказывался создавать такое чудовище. Это невозможно, фыркнул Сайрус. Грен смущенно посмотрел на папу. Это и впрямь звучит довольно невероятно, Гедеон. У тебя есть доказательства? Глаза папы возмущенно сверкнули. Доказательства? Какие еще доказательства вам нужны, кроме моего слова? Всем известно, что я человек порядочный и честный. Я не склонен давать волю воображению и п р и у к р а ш и в а т ь Если я говорю, что видел это, можете не сомневаться, так и есть. Я окинула взглядом зал и заметила, как многие виновато переглянулись. п а п и на речь их не у б е д и л а Отец, очевидно, тоже это заметил и вздохнул. Сэмюэль тоже их видел. Он подтвердит. Мне вспомнился утренний рассказ Сэма. Он действительно говорил, что видел в лесу огромных существ и еще, что они над ним смеялись. л а т е т о н обратился папа к плотнику, сидевшему в середине зала. Ты говорил, что тоже их видел. Какого они роста, по твоему? По настоянию жены Эдмунд нерешительно поднялся на ноги. Я точно не скажу, но они намного больше обычных волков и быстрее. Тот, которого мы видели, он покосился на жену и та сжала его руку. Тот, которого мы видели, стоял возле дровяного сарая на краю нашего участка. Ну, знаете, это место, где речка делает изгиб. Некоторые в зале кивнули, увлеченные его рассказом. л а т е т о н втянул воздух р т о м и я заметила, что у него немного дрожат руки. Мы видели глаза, как и сказал г и д е о н светящиеся серебряным светом. Что-то его спугнуло. Зверь промчался по полю и спрятался за сараем. Бежать ему было футов пятьсот, но он преодолел их за считанные секунды. Я я никогда не видел, чтобы кто-то так быстро бегал. Пруденс тоже встала. Он говорит правду, они оба, добавила она и перевела взгляд на папу. И что ты предлагаешь делать с этими чудовищными волками, Гедеон? спросил Сайрус, выходя вперед. Его живот, точно нос корабля, выпирал над поясом штанов в тонкую полоску. Послушать тебя так надо собрать пол города, чтобы завалить одного такого. Эдмунд побледнел. Боюсь, даже этого будет мало. Папа пробормотал что-то, соглашаясь с ним, и, окидывая взгляд настороженным взглядом, я, я думаю, что вернулись чудовища, о которых рассказывали наши працы. По толпе пронесся недоверчивый ропот. Это невозможно, объявил пастор б р а й е р т вскочив на ноги и наморщив лоб. Хотя моей с е м ь и здесь и не было, когда город только зарождался, эти истории всегда мне не нравились. Странные сказки, выдуманные для того, чтобы пугать детей перед сном, Господь не допустил бы, чтобы на свет появились такие создания. Сядь, к л е м е н с и нахмурился Матиас. Не позорься. Есть множество записей. Все это было на самом деле. Но г и д е о н тебе как и мне известно, что в последний раз их видели вчера. Печально закончил за него папа. Тогда этих дьяволов нужно уничтожить. Гневно обронил старейшина. Папа покачал головой. Я не предлагаю на них охотиться, их слишком много у нас, совсем мало патронов, и это наводит меня на мысль о нашей главной проблеме на сегодня. Нужно выслать новый отряд за припасами. В конце зала кто-то презрительно фыркнул. Это шутка что ли? Если ты утверждаешь, что эти твари существуют, что они вернулись? Никто не возьмется отправиться за припасами. Это же чистой воды самоубийство. Как и пытаться пережить зиму без припасов? Мрачно ответил папа. Доктор Эмброуз говорит, у него почти не осталось лекарств. Во время майской вспышки крупа дети глотали и пикакуану бутылками. Вы все уверены, что вам хватит вяленого мяса до весны? Нам нужно больше патронов и всего остального. Его лицо смягчилось. Мы. Примем меры предосторожности, вышлем больше людей, чтобы умерло побольше, возразил несогласный. Я обернулась и увидела Кельвина Бермана. Темные глаза хозяина таверны сверкали. д ж е б е д а и м а к л е р и приходился ему с в о я к о м Я немного удивилась, что Кельвин не остался дома с убитой горем сестрой. Детей я здесь не вижу, заметил Сайрус, окидывая взглядом толпу. с т а л о быть, планируется голосование по поводу этой сумасбродной идеи. Папа повернулся к старейшинам. Разве нам нужно голосование, чтобы отправить а б о с Я попросил позвать взрослых, потому что нужно собрать добровольцев. Он оглянулся через плечо и едва заметно улыбнулся нам. Я вызову с ь первым. Папа, нет! воскликнул а я, вскочив на ноги. а Как же мама? Его собственная дочь считает, что это плохая идея. Взвился Кельвин. Я голосую против. Уж одну-то зиму мы переживем. Наши праотцы делали так много раз. Пускай чудовища голодают. К весне они уйдут искать охотничьи угодья получше, тогда и вышли мобоз. Черт возьми, да я сам его возглавлю. Зал погрузился в хаос. Все вокруг принялись спорить, кричать что-то через проход. Некоторые супруги переговаривались в полголоса. Мэри начала спрашивать, почему я упомянула маму. Я отмахнулась, понимая, что мама расстроится, если я выдам ее тайну. Над кружком старейшин поднялась смоглая, дрожащая, покрытая старческими пятнами рука Эймаса МакКлери. Он был старше всех Вэмити Фолс и возглавлял старейшин. Его глаза, некогда карие, покрывали голубовато-молочное бельма, поэтому по городу он всегда ходил с длинной тростью. На ее набалдашнике была вырезана миниатюрная копия Древа Основателей. Такого, каким оно было до удара молнии. Резная крона давно растеряла мелкие детали и блестела т о ч н о я о з е р н а я гладь. Мне кажется, начал он тонким хриплым голосом, что следует задать несколько вопросов, прежде чем начнется голосование. Эймус повернулся к о стальным старейшинам. Вы согласны? Те закивали. Первый вопрос. Верим ли мы, что Гедеон и другие жители города действительно видели этих существ? Пусть те, кто верит, поднимут руки. Мы с Мэри вскинули руки в воздух. То же самое сделали чуть больше половины присутствующих. Ребекка помедлила, те ребя прятку волос. Сэм тоже их видел. Зашипела я на нее. Рано или поздно тебе придется выбирать на чьей ты стороне. После длинной паузы. Ребекка все же подняла руку, смущенно пригнув пальцы и избегая смотреть на отца. п о д с ч и т а н о объявил Маттиас, вписывая цифру в учетную книгу. "Очень хорошо", сказал Эймос. "А теперь пусть поднимут руки те, кто не верит". Таких оказалось меньше. Пастор Брайерт не просто вскинул руку в воздух, но и встал, чтобы все видели его ответ. "Значит решено", продолжил Эймос. Мы верим, что эти твари существуют. Теперь еще вопрос: уверены ли мы, что они стремятся нам навредить? Уверены ли мы, что это они виноваты в смерти Джеба? Его голос дрогнул и надломился. В смерти моего сына и его спутников. Те, кто считает, что это так, проголосуйте. Мы втроем снова подняли руки. А кто так не считает? Никто, кроме Сэруса д е н ф о р т а и пастора, не пошевелился. Эймас сжал на балдашник трости и поднялся с заметным усилием. Очень хорошо. Теперь мы готовы начать голосование. Как вам известно, оно проводится открытым путем, чтобы весь город знал, что думает каждый из нас. Мы единая община. которые все полагаются на себя и на соседа, поэтому нам не пристало скрывать свое мнение от остальных. л и л а н Шефер встал. Итак, перед вами стоит следующий выбор. Мы полагаем, что в лесах вокруг Эмити Фоллз завелась стая крупных и быстрых существ. Мы полагаем, что они смертельно опасны и уже убили нескольких наших сограждан. Мы не пополняли запасы с апреля, а уже скоро выпадет снег. Высылать ли нам н о в ы й о б о з с сейчас, или подождать до весны в надежде, что эти твари уйдут в другие места? Он окинул нас взглядом и продолжал: "Мы готовы проголосовать". После долгой паузы несколько человек кивнули. Тогда прошу всех выйти вперед и подготовиться. Желтый цвет. за то, чтобы отправить обоз сейчас. Красный, подождать до весны. Ряд за рядом жители Эмити Фолс начали подходить к пенькам, оставшимся от дерева. На двух из них стояли старые медные чаши. А на самом высоком лежала книга. Она была огромная, почти четыре фута в ширину в открытом виде, и в ней оставили свой след все голосования в истории города. Папа проголосовал первым, опустив ладонь в одну из чаш. к у р к у м а разведенная водой, окрасила его руку в ярко-желтый цвет. Папа подошел к книге и прижал ладонь к правой стороне разворота. Затем он отошел в сторону, уступая место другим, поймал мой взгляд и ободряюще улыбнулся. Мэри, затаив дыхание, наблюдала за происходящим. Это было ее первое голосование. Когда подошла ее очередь, она помедлила в нерешительности, а затем окунула руку в желтую краску. м э р и так волновалась, что отпечаток ее ладони вышел размазанным. Я вышла вперед вслед за ней и уставилась на две чаши. Я не сомневалась, что папа и Сэм видели неких существ в лесу и что эти существа виноваты в смерти жителей нашего города. Но согласна ли я с тем, что следует отправить новый обоз? Если рассуждать логически, это необходимо. У нас заканчиваются запасы, значит, их нужно пополнить. Но какой ценой? Кельвин сказал правду. Наши п р о т ц ы пережили в горах не одну зиму, не имея тех благ, которыми мы располагаем сейчас. В ближайшие несколько месяцев придется туго, но мы выдержим, если будем держаться вместе, делиться с друзьями и соседями и соглашаться на маленькие жертвы ради высшего блага. С другой стороны, откуда нам знать, что эти существа уйдут к весне? Разве мы можем быть уверены, что они не сунутся в город, когда выпадет снег и дичи станет не хватать? Не можем. Нам нужно больше оружия и патронов. Но если о б о с отправится сейчас, то его поведет папа. Что будет, если с ним что-то случится? Мама не оправится от такого удара. Горе убьет ее малыша, а потом и ее саму. Две чаши уставились на меня точно два глаза. ж ё л т а я куркума стояла справа, красный раствор, сделанный из свеклы и коры дикой яблони, слева. Эти краски плохо смывались. Основатели хотели, чтобы все осознавали, как каждое их действие влияет на жизнь всей общины. Какое бы решение я ни приняла, мне придется еще много дней ходить с ним как с клеймом. Я бросила взгляд на книгу и без труда нашла отпечатки рук папы и Мэри среди множества отметок с правой стороны. С левой было примерно столько же красных отпечатков, оставленных людьми, которые предпочитали подождать весны в надежде на лучшее. Какой же выбор верный! Тяжесть предстоящего решения обрушилась на мою грудь, словно камнепад на горном склоне, и я шагнула вперед. Мои пальцы опустились в краску, а затем прижались к странице. Вот и все. Я отошла в сторону, пропуская вперед Ребекку и вернулась на место, чувствуя, как папин взгляд прожигает мне затылок. Когда все присутствующие проголосовали, оставив свои отпечатки в огромные книги, Матиас с о ч т а л их и шепотом сообщил э й м о с у результат. Решение принято, объявил старик, встав перед толпой. По его телу пробежала дрожь, и он покрепче сжал трость. Я знаю. Выбор был непростым, но мы исполним то, что выбрало большинство. Красных отметин на одну больше желтых. Мы остаемся в городе и отправим н о в ы й обоз весной. Таково решение Эмити Фолс. Домой мы возвращались молча. Папа шел между мной и Мэри, но как будто не с нами. Он все время был на шаг впереди и смотрел себе подноги, погруженный в собственные мысли. Мэри с любопытством косилась то на меня, то на него, но молчала, потирая желтую ладонь. Я попыталась протянуть руку к папе, он раздраженно отшатнулся, как будто один вид моих пальцев, окрашенных в красный, был ему противен.